10 апреля 2096 года для новичков был обеденный перерыв их третьего дня. Тация встретил Касуми и Изуми в комнате школьного совета, впрочем встретил их не он один, рядом сидели члены школьного совета. При виде такой картины его посетило дежавю. Весной прошлого года, в тот же третий школьный день, сюда вызвали Тацию. Конечно же, вызвали не только его, он тогда даже не был главным лицом. Его роль заключалась в том, чтобы быть поддержкой Юки. Но по некой ошибке его заставили взять мантию члена дисциплинарного комитета. С того события в его школьной жизни произошли невообразимые изменения. Если бы в тот день Тацио сюда не пришел, то, вероятно, наслаждался бы спокойной школьной жизнью, по крайней мере, он сам так считал. А вот только у других людей были большие сомнения по этому поводу. Тогда Миюки и пригласила Майоми. А сейчас Тацио, ставший членом школьного совета, уже приглашал сестер Майоми. Может, карма? Вертелись мысли в голове у Тацию. «Так вы говорите, что желаете пригласить одну из нас на должность в школьный совет?» Слова Изуми, которые коснулись главной темы, вернули Тацию обратно на землю. Прямо напротив на него смотрела Акасуми, как обычно готова его разорвать. Вот почему тацу ненадолго выпал из реальности. «Работать вместе с Миюки-сэмпай – просто мечта!» Он не мог сказать, о чем думает Миюки, через железную стену любезнейшие улыбки смотревшие на Изуми, которая приложила руку к щеке прямо напротив нее. Косуми с открытой враждебностью и Изуми, которая не скрывает своих желаний. Азус и Сори и Ханоке были поражены странным отношением этой парочки, и в результате говорить с этой парой пришлось статься и Миюки, на которых и была направлена враждебность и жажда. «Если вы хотите, мы примем вас вместе». Он считал, что есть что-то неправильное в том, чтобы сваливать разговор с ними на их цели, но он не мог оставить всю работу сестренке. Думая над этим, Тацу снова вернулся к теме разговора, но... «Я не намерен присоединяться к школьному совету», бесцеремонно ответила Касуми на его усилия. Она показывала твердую решимость отказаться от предложения Тацу, и тот факт, что форма ее речи немного отличилась от той, какой она разговаривала с сестрами, видимо, означал, что она отвергает любую форму дружелюбия. «Касумитян, ты ведешь себя грубо по отношению к Шибисэмпаю», откровенно сказала Изуми. Как и ожидалось, она не могла закрывать глаза на то, что происходит. Изуми явно следила за словами Касуми, и она не шептала. Видно, такие у них были взаимоотношения делать замечания друг к другу. С другой стороны, Азусы, и Сори и Ханока не могли скрыть удивление от того, что Миюки никак на это не отреагировала. Любовь сестры к Татсу была её кредо, и любой, кто относился плохо к Татсу, обжигался или больше обмораживался ее гневом. Но, несмотря на это, взгляд Миюки, которым она смотрела на Косуми, можно было назвать милым. Вместо подозрения в глазах этой троицы был ужас, это было затишьем перед бурей. Конечно же, Азусы и остальные слишком много думали об этом. Миюки, которая чувствовала все плохое, направленное на тацию, абсолютно ясно поняла, что Касуми не презирает ее брата, ее отношение сочетало в себе смесь ревности и настороженности. Миюки симпатизировала враждебным чувствам Касуми к любому парню, который близко приблизился к ее любимой старшей сестре. Она понимала, как малы шансы того, что ее чувства к Тацу перерастут во что-то большее, так что Косыми была милой младшеклассницей, с которой Миюки могла общаться спокойно. «Ясно. Как печально». Миюки имела в виду, что это печально именно для нее. «Тогда, Изумитян, ты присоединишься к школьному совету?» Однако Миюки не показала свои личные чувства и не показала то, что хочет держаться от Изуми в стороне. Она просто весело задала этот вопрос. «С радостью!» Пусть жгучий взгляд Изуми стал еще жарче, идеальная улыбка леди Миюки даже не дрогнула. Проведя после школы некоторое время в библиотеке, Касуми пришла в кафе одна. До намеченной встречи с Изуми, которая ранее ушла в школьный совет, оставалось 30 минут. Время всегда течет медленно, когда ждешь кого-то одна. Изуми сказала ей, что она может уйти, если устанет ждать, поэтому Касуми лениво размышляла, что же ей делать. «Что случилось?» «Ты как-то нездорово выглядишь?» Вдруг к ней обратился голос. Подняв голову, она увидела, что рядом стоит молодая сотрудница школы, одетая в брючный костюм. «А, нет, все в порядке». Этим ответом Касуми хотела показать, «Я хочу, чтобы меня оставили в покое». Однако в ее словах оказалось меньше воодушевления, нежели она планировала, что потрясло даже ее. Женщина, сотрудница школы, улыбнулась, словно разглядев что-то сквозь недоумение Касуми, и присела напротив, не спросив разрешения. Касуми слегка опешила от подобных действий, но, увидев, что та улыбка несколько неискренняя, решила, что это не имеет значения. «Я консультант этой школы, а она Харука». Харука представилась в тот самый миг, когда с лица Касуми исчез беспокойный взгляд. «Первый год. Сейгуса Касуми?» Машинально называлась Касуми. «Саигуса с класса С?» «Да». Так как Харука захватила инициативу в разговоре, Касуми просто плыла по течению. Я не отвечаю за класс С, но я тебе помогу. Мне ничего особо не беспокоит. Её психическое сопротивление продлилось недолго, и Касуми искренне рассказала о том, что ей приходится долго ждать Изуми, которая присоединилась к школьному совету. Понятно. У тебя смешанные чувства по этому поводу? Прошептала Харука, которая наклонилась вперед и с серьёзным лицом слушала историю Касуми. «Что вы подразумеваете под смешанными?» Почти спросила Касуми, но Харука ее опередила. «Сайгусо-сан, почему бы тебе не присоединиться к дисциплинарному комитету?» Резко и совершенно неожиданно предложила Харука. Она улыбнулась и заглянула в глаза Касуми, которая не могла сразу ответить. «Ты ведь знаешь о школьной системе дисциплинарного комитета?» «Данный вопрос требовал простого ответа «да» или «нет». «Да, я слышала об этом от старшей сестры». Касуми все еще была в недоумении, но на вопрос ответить смогла. «Отлично. Тогда разговор будет быстрым». Харука не спросила, а кем является старшая сестра Касуми. Фамилия Сайгуса была довольно редкой, и поэтому она знала ответ наперед. Более того, Харука знала Касуми до того, как она представилась. На самом деле, рекомендация от школы – это один из способов попасть в комитет. В общем, мы выбираем новичка на вакантное место в комитете. «Имейте в виду меня? Простите, но нормально вот так просто выбрать меня? Если ты примешь предложение, то никто не будет возражать». Харука слегка улыбнулась, Она ожидала, что Касуми, уже восстановившая живость, так ответит. «Думаю, ты будешь работать не хуже, чем Шибакон в прошлом году». Казалось бы, в непринужденной манере заметила Харука, но цвет глаз у Касуми, которая до этого не слишком-то интересовалась, изменился. «Под Шибой сэмпаем вы имеете в виду старшего брата?» «Ага». На мгновение на лице Харуки промелькнуло выражение «попалась». Но Касуми не заметила этого. В прошлом году Шиба, рекомендованный школьным советом, выделялся как член дисциплинарного комитета не меньше, чем глава Ватанаба-сан. Руководство школы рекомендовало Марисаки, который также отличался боевыми навыками, но он в какой-то мере смотрелся жалкой тенью Шивэкуна. Кроме того, в прошлом году возникли проблемы с другим членом комитета, рекомендованным руководством школы. Если так и будет продолжаться, то люди будут подозрительно к нам относиться. Ты бы помогла нам преодолеть все это. Каруке не обязательно было говорить эти причины. Когда она упомянула о том, как выделялся Татце, Касуми заполнила смесь боевого духа с неприязнью. «Я поняла. Позвольте мне присоединиться!» Она была полна воодушевления, и казалось, в ее глазах был виден огонь. «Благодарю. Я свяжусь с главой дисциплинарного комитета. Думаю, ты встретишься с ним уже завтра». Так как она знала о проблемах, возникших до и после церемонии поступления, Харука использовала эти знания, чтобы подстегнуть Касуми к действиям. Однако она оказалась более рьяной, нежели предполагала Харука. Что же на самом деле случилось? Харука не могла не думать над этим.